Решив, что она отсутствовала достаточно, она легонько провела рукой по затылку, приглаживая волосы, и, улыбаясь, вошла в холл. Лужин и ее мать, которых она только что познакомила, сидели в плетеных креслах под пальмой, и Лужин, насупившись, рассматривал свою неприличную соломенную шляпу, которую он держал на коленях, и в эту минуту ей было одинаково страшно подумать о том, какими словами о ней говорил Лужин, если вообще говорил как и о том, какое впечатление сам Лужин произвел на ее мать. Накануне, как только мать приехала и стала пенять на то, что окно на север и не горит лампочка на ночном столике, она рассказала, стараясь держать слова на том же уровне, как и все предыдущие, что очень подружилась со знаменитым шахматистом Лужиным. «Наверное, псевдоним, — сказала мать, копаясь в Несесере, — какой-нибудь Рубинштейн или Абрамсон очень очень знаменитый продолжала дочь и очень милый помоги Помоги-ка мне лучше найти мое мыло сказала мать и теперь познакомив их оставив их наедине под предлогом заказать лимонаду она ощущала возвращаясь в холл такой страх такую непоправимость уже происшедших катастроф что еще издали стала громко говорить и споткнулась о край ковра, и смеялась балансируя руками Бессмысленная игра с соломенной шляпой, молчание, удивленные блестящие глаза матери, неожиданное воспоминание о том, как он на днях плакал, обняв паровое отопление — все это было очень тяжело вынести. Но вдруг Лужин поднял голову и в рот скривился знакомой хмурой улыбкой, и сразу ее страх исчез, и возможная беда показалась чем-то удивительно забавным — Ничего не меняющим. Лужин, как будто ожидавший ее прихода, чтобы ретироваться, крякнул, встал и, замечательным образом кивнув, по-хамски, весело подумала она, переводя этот кивок на язык матери, направился к лестнице. По дороге он встретил Лакея, несшего на подносе три стакана лимонаду. Он остановил его, взяв один из стаканов и, осторожно держа его перед собой, Бровями в торе, колеблющемуся уровню жидкости, стал медленно подниматься по лестнице. Когда он исчез за поворотом, она стала преувеличенно внимательно сдирать тонкую бумажку с соломинки. «Хам!» — довольно громко сказала мать, и дочь почувствовала то удовольствие, которое бывает, когда угаданное значение иностранного слова находишь в словаре. «Это же не человек!» — продолжала с сердитым изумлением мать. Что это такое? Ведь это же не человек. Он меня называл мадам, просто мадам, как приказчик. Не человек, а бог знает что. И у него, наверное, советский паспорт. Большевик, просто большевик. Я сидела, как дура, ну и разговорчики. Совершенно грязные манжеты. Ты заметила, совершенно грязные и обдрипанные. О чем были разговорчики? Спросила она, улыбаясь из подлоби. — Да, мадам, нет, мадам. Тут приятная атмосфера. — Атмосфера, а? — Словцо-то. Я его спросила, давно ли он из России, чтобы как-нибудь разговориться. Он просто молчит. — Просто молчит. Потом он сказал про тебя, что ты любишь прохладительные напитки. — Прохладительные. — А морда какая, морда-то. Нет-нет, подальше от таких. Продолжая игру в мнение, она поспешила к лужину. За время его неудачного отъезда успели сдать его комнату, и он был помещен в другую, повыше. Он сидел облокотившийся стол, как будто пораженный горем, и в пепельнице мучительно дымилась недобитая папироса. На столе и на полу рассыпаны были листки, исписанные карандашом. Ей показалось мельком, что это щита, и она удивилась их количеству. Ветер, дувший в открытое окно, Рванулся, когда она открыла дверь, и Лужин, выйдя из раздумья, поднял с пола листки, аккуратно сложил их, улыбаясь ей и моргая. «Ну что? Как?» — спросила она. «Оформиться во время игры», — сказал Лужин. «Просто-напросто намечаю некоторые возможности». У нее было чувство, что она ошиблась дверью, попала не туда, куда метила, Но в этом неожиданном мире было хорошо и не хотелось переходить в тот, где играют в мнение. Но вместо того, чтобы продолжать говорить о шахматах, Лужин, подъехав к ней вместе со стулом, взял ее за талию трясущимися от нежности руками и, не зная, что предпринять, попытался ее посадить к себе на колени. Она уперлась ему в плечо, отстраняя лицо, будто глядит на листки. «Это что?» — спросила она. «Ничего, ничего», — сказал Лужин, — «запись различных партий». «Пустите», — попросила она тонким голосом. «Запись различных партий». «Запись», — повторял Лужин, прижимая ее к себе и прищуренными глазами, глядя снизу вверх на ее шею. Лицо его вдруг исказилось, глаза на миг потеряли выражение, потом черты его как-то обмякли, руки разжались сами собой, И она отошла от него сердясь, не совсем точно зная, почему сердится, и удивленная тем, что он ее отпустил. Лужин откашлялся, жадно закурил с непонятным лукавством, следя за ней. Я жалею, что пришла, сказала она. Во-первых, я вам помешала в работе. Ничуть, с неожиданной веселостью ответил Лужин и хлопнул себя по коленкам. Во-вторых, я, собственно, хотела узнать ваше впечатление. — Дама Большого Света, — сказал Лужин, — это сразу видно. — Послушайте, — воскликнула она, продолжая сердиться, — вы где-нибудь воспитывались? Вы где-нибудь учились? Вы вообще встречались когда-нибудь с людьми, говорили с людьми? — Я много выезжировал, — сказал Лужин, — там и сям, повсюду понемножку. — Где я? «Кто Что же дальше будет?» — мысленно спросила она себя и оглядела номер, стол, покрытый бумажками, смятую постель, умывальник, где валялось ржавое лезвие-жилет, полуоткрытый шкаф, откуда как змея выползал зеленый в красных пятнах галстук. И среди этого холодного беспорядка сидел замысловатейший человек, человек, занимавшийся призрачным искусством, И она старалась остановиться, ухватиться за все его недостатки и странности, сказать себе раз навсегда, что этот человек ей не пара, и в то же время совершенно отчетливо беспокоилась о том, как это он будет держаться в церкви, как он будет выглядеть во фраке.